Короткие рассказы для детей. История 44 Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и Он воздаст ему за благодеяние Его. Книга притчей, 19 глава, 17 стих. Войны бывали во все времена. С тех пор, как Каин убил Авеля, людям пришлось перенести много войн и тяжелых утрат. Людвиг Рихтер в детстве тоже пережил ужасы войны. Великая армия императора Наполеона была разбита в России, в результате чего многие беженцы, укутанные в старое лохмотье, днем и ночью скитались по дорогам. Людвиг Рихтер описывает это так. «Однажды днем, в начале 1813 года, я увидел целую колонну шатающихся силуэтов, которые при сильном снегопаде пересекали мост через реку Эльбу. Эти бедные, странно одетые люди были французы, возвращающиеся из России». Солдаты, укутанные в конские попоны, опираясь на палки, плелись куда-то, сгорбленные и усталые. У некоторых на голове были женские шапки, а крестьянские тулупы, накинутые на униформы, защищали их от жестокого мороза. Некто другой повествует о солдатах, пришедших в одну деревню чтобы там выпросить что-нибудь съедобное. Один совершенно измученный солдат попросил у одного крестьянина пальто, но тот не дал ему. Бедный солдат постучал в другую дверь. Там жил старичок, который искал убежище от войны и нашел приют в этой деревне. Он сам ничего не имел, кроме того, во что был одет, но он все же дал этому человеку свое пальто. Солдаты опять двинулись в дорогу, хотя, не переставая, шел снег. Старичок, отдав последнее, благодарил Бога за то, что в такую погоду мог находиться в теплой коморке и хоть чем-то помочь чужому человеку. На войне он потерял свою семью. От своего сына, которого французы взяли на войну, он не имел никаких вестей. Посреди ночи Кто-то неожиданно громко постучался к нему. Открыв дверь, он увидел перед собой офицера в парадной форме. Старичок поднял свой фонарь повыше и к своей неописуемой радости узнал в этом офицере своего сына. «Рудольф, мой сын, мой мальчик, да как же ты нашел меня? Я все время молился Богу, чтобы он привел тебя ко мне» как тебя занесло в эту глухую деревню. А я встретил одного солдата, папа, который был одет в твое пальто, в то самое, которое ты заказывал у портного на нашей родине. Этот солдат и разъяснил мне дорогу к тебе». Отец обнял сына. Они оба плакали от счастья и благодарили Бога за его милость, верность и доброту. Да, благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Бедный старик отдал свое последнее пальто, но благодаря этому сын мог найти его. А теперь будем благодарить Господа за то, что он так добр к нам. Попросим у него силы, чтобы делать добро и другим людям.